17.6. Социальное регулирование. Особым направлением государственного регулирования рыночной экономики является защита отдельных социальных групп. В такой защите нуждаются практически все рыночные субъекты, включая предпринимателей, которым должна быть гарантирована неприкосновенность их собственности, право на свободное распоряжение доходами и возможность предпринимательства в любой сфере рыночной экономики. В развитой рыночной экономике приоритетами является следующее направление социальной защиты. первое Гарантия минимума заработной платы. Такая гарантия имеет исключительное социальное значение, поскольку образует базу оплаты труда во всех сферах и пересчета уровня пенсии и пособий. Регулярный пересмотр размера минимальной заработной платы составляет основной элемент государственной политики доходов второе Обеспечение занятости. Важной функцией государства в рыночной экономике является создание условий для реализации способностей к труду с целью получения трудовых и предпринимательских доходов. К таким условиям относятся свободный выбор профессии, сферы и места трудовой деятельности. Страница 257. Получение желаемого уровня общего и специального образования. Материальная поддержка и переобучение временно незанятых в производстве лиц трудоспособного возраста, безработных. Главной целью правительства в сфере занятости является удержание безработицы на естественном уровне, не более 4-5% от численности экономически активного населения. Для этого, в частности, используются налоговые льготы предприятия, увеличивающим число рабочих мест, регулируется въезд иностранных рабочих, Организуются биржи труда и тому подобное Индексация фиксированных доходов. Речь идет о численном возмещении государства денежных потерь населения в результате инфляционного роста цен на потребительские товары. Такое возмещение достигается пересчетом фиксированных доходов в соответствии с индексом розничных цен. Следует, однако, иметь в виду, что индекс цен при этом охватывает не все товары и услуги, а только входящие в минимальный потребительский бюджет – прожиточный минимум. Номинальная компенсация фиксированных доходов в государственном секторе происходит за счет государственного бюджета, а в частном бизнесе – за счет предпринимательской прибыли. Индексации подлежат также сбережению населения в банках, государственные облигации, страховые полисы.